Глава 9. Играйте по полной. Нельзя поменять карты, которые тебе раздали. Можно только разыграть их по-другому. Рэнди Пауш. Помните Карен Каплан из шестой главы? Устраиваясь в рекламное агентство Hill Holiday, она искала себе легкую работу, которая не будет мешать учиться в юридической школе. Когда ей предложили вакансию администратора Основатель компании сказал, что теперь она будет их лицом и голосом. В тот момент она осознала, что ее должность важна, что от ее работы что-то зависит. Поэтому она решила стать генеральным директором ресепшена, а потом начала поднимать руку, берясь за все представляющиеся возможности и включая их в круг своих обязанностей. Теперь, 30 лет спустя, она генеральный директор всего Hill Holiday и может давать такие возможности другим людям. Паулу Бютенбендер, упомянутый в первые седьмой главах, архитектор программного обеспечения в SAP в бразильском сан леополду Умеет долго слушать, и эмпатия позволяет ему разрабатывать приложения, подходящие потребностям клиента, как хорошо подогнанный костюм. Благодаря этому, его привлекают к самым важным задачам. Все говорят, что им нужен Паулу рассказывал Роберта, его менеджер. По работе он уже побывал в разных уголках мира, от Лондона до Сиднея и от Индии до Саудовской Аравии. Одна возможность ведет к другой, признается Паулу. Я повидал мир, я поработал в потрясающих скалистых горах в канадском Банфе. попробовал лучший в мире стейк на ранчо в Аргентине. Но если не брать стейки в расчёт, Благодаря репутации человека, который выполняет самую сложную работу, Паулу привлекают выполнять те задачи, которые доставляют ему глубокое удовлетворение. В первой главе был рассказ про Джорджо -Джо Мирадора, медбрата в операционной. Он не просто вручает хирургам те инструменты, о которых его попросят. В отличие от обычных медсестер, он дает именно то, что больше всего нужно. Он смотрит на руки хирурга, предвидит следующее движение и заранее знает, что сейчас потребуется. Его рекомендации такие искренние, что хирурги не скупятся на благодарность и признательность. А поскольку он прекрасно знает свое дело, его мнением интересуются. Конечно, очень лестно, когда врач меня спрашивает и хочет, чтобы я был у него в бригаде, признается Джорджо. Начальнику приходится постоянно отклонять запросы, но конфликтов уже не возникает потому что все знают, больше всего Джорджо со своим мастерством нужен там, где операция сложнее. Почему? Потому что он не просто присутствует в операционной, а полностью погружен в происходящее. А когда играешь по полной, игра получается более крупной и воздействие больше. Бывший генеральный директор Филадельфия 76ers Скотт О'Нил никак не мог подобрать слово, чтобы описать Джейка Рейнольдса. Страсть не совсем то. Наверное, должно быть какое-то всеохватывающее определение, которое означает полную вовлеченность. Я с тобой, я рядом, я буду перед тобой, если что-то случится. Я буду за тобой, когда ты падаешь. Я полностью в игре. Каким бы ни было это одно слово, он именно такой человек. Такую среду я называю средой высокого вклада условиями, в которых человек может проявить лучшие стороны мышления и работы, к которых все умы находят применение, где каждый добавляет ценность. В такой среде люди действуют по полной, все цело привержены работе, полностью участвуют в решении задач. Винсент Ван Гог описал это состояние, когда сказал: "Я ищу, я стремлюсь, я в этом всем своим сердцем". Легендарный Кевин Грин который занимает третье место по числу секов в истории НФЛ, по признанию тренера, играл каждой молекулой своего тела. Мария складовская кюри нобелевский лауреат и по физике, и по химии, писала брату: "Я жалею только об одном, что дни так коротки и летят так быстро". Ближе к концу жизни она сокрушалась: "Не знаю, смогу ли я жить без лаборатории". Дюджин О'Келли, бывший председатель и генеральный директор KPMG, размышлял о своей жизни впоследствии прерванной раком. Слишком часто приверженность измеряют тем, сколько часов ты готов работать. Однако лучше всего мерить ее не временем, от которого человек готов отказаться, а энергией, которую он готов вложить. Работать по полной не то же самое, что выматывать себя, уставать лишаться энергии, ресурсов и сил. В жестких организациях сотрудников подгоняют, толкают, тянут и нередко высасывают из них все соки. В организациях, вносящих большой вклад, людям дают возможность действовать в полную силу и выкладываться самим. В чем разница? В свободе действия и выборе. В одной культуре менеджмент требует, в другой работники вносят вклад сами. Когда лидер создает условия, позволяющие работать полноценно и всем сердцем, работа бодрит. Она уже больше, чем просто должность и даже карьера. Она радостное выражение всей полноты нашего я. Атмосфера, в которой людей используют полноценно, не слишком мало и не чрезмерно, возможно в случае, когда сотрудники стремятся оказать воздействие, а руководители помогают проявить лучшие качества. Ценные сотрудники и вдохновляющие лидеры мощная комбинация, так как вклад каждого, ценность, которую он вносит, приумножается. Если работники самостоятельны, их менеджеры получают возможность возглавлять процесс по-настоящему. На современном рабочем месте это хорошая перспектива. Большинство сегодняшних профессионалов хотят делать что-то важное, а не просто получать зарплату. Они хотят, чтобы их тренировали, а не управляли ими. Да и откровенно говоря, теперь уже мало кто стремится командовать. Если вы желаете руководить, психология ценного сотрудника ваш путь к этой цели. Если вы думаете и действуете таким образом, вас будут считать лидером, и когда откроется подходящая вакансия, вы станете естественным кандидатом. Тем из вас, кого должность менеджера не очень привлекает, Изложенные установки и приемы позволят оказывать большее воздействие. Ваши идеи будут услышаны, и ваша работа будет весомее. Как ценный сотрудник, вы начнете менять мир к лучшему. Для вас, менеджеры, создание команды ценных сотрудников станет билетом из управления в лидерство. Легче быть хорошим руководителем, когда не нужно постоянно вмешиваться и устранять недочеты после талантливых ну вносящих недостаточный вклад сотрудников. Вы вернете себе хладнокровие и будете выполнять свою задачу с четким видением ситуации и самообладанием. Вы сможете вывести на следующий уровень и свои лидерские качества, и всю организацию. Тем, кто стремится стать вдохновляющим лидером, создание команды людей с установкой ценного сотрудника даст сверхзаряд эффективности. Хотя карьерный путь ценных сотрудников обычно ведет к большим высотам, подлинной наградой нередко становится улучшение работы как таковой, больше выбора, больше радости, более глубокая самореализация. На самом деле, уже само это ощущение может стать самой важной причиной играть по полной. Лайнбекер Майк Синглтери, включенный в зал славы НФЛ, говорил: Знаете, что мне больше всего нравится в этой игре? Возможность играть. Делайте это ради шанса не просто участвовать, а играть так хорошо, как вы только способны. В первой сцене Фореста Гампа с неба падает перышко, а ветер его несет и бросает в разные стороны. Жизнь такая же непредсказуемая, и также непредсказуемо бывает карьера. Возможности ведут себя как пушинка на ветру. Размышляя о смысле этого фильма, Том Хэнкс сказал: "Наша судьба определяется исключительно тем, как мы ведем себя со случайными элементами жизни. Взять это перо. Оно может приземлиться где угодно, но падает тебе на ногу. Что мы делаем со случайно представившимся шансом? Видим ли мы в нем угрозу или хватаемся за новую возможность?" Мать говорила Форесту: Так уж получилось, что я верю: человек сам творец своей судьбы. Изучая самых ценных сотрудников, я стала с ней соглашаться. Хотя каждый человек ценен, и каждый вкладывает в работу свои способности, кто-то умеет быть ценнее других. Эти люди играют по-крупному, ищут и удовлетворяют потребности, превращают неопределенность и двусмысленность в возможности. Их подход к делу Что угодно, только не случайность. Они разбираются, что важно для тех, кому они служат, и считают это важным и для себя. Они встают во главе и доводят работу до конца. Они сохраняют легкость, умея быстро адаптироваться и облегчают работу другим. Насколько крупно вы планируете играть? Марианна Уильямсон сказала. Если вы играете мелко, миру от этого никакой пользы. Где вы принесете наибольшую ценность? К чему призывает вас жизнь? Если вы хотите изменить мир к лучшему, оглянитесь вокруг. Посмотрите, что нуждается в вашем внимании. Прислушайтесь к своей страсти и цели и найдите способ вносить вклад, влиять, играть всерьез и на высоком уровне. Представьте, какое воздействие вы произведете, если начнете прямо сейчас.